Глава 58 Несмотря на жесткие меры приведения в чувство свежаков, жизнь в Треблинке оказалась вполне себе приемлемой. Да, это был не курорт, однако жить можно. После того, как всех расписали по бригадам, мужчин и женщин разделили и расселили по баракам. Выстроенные как по линейке бараки представляли себя просторные сараи, сколоченные из вагонки и утепленные минеральной ватой. Обстановка внутри была не неказистой, как в казарме. Двухэтажные нары, тумбочки, стол, лавки, печка, отхожее место. Вот и все удобства. Не Незатейливое, но обильное трёхразовое питание. Литр живуна на день в руки. Работа была обязательной и ежедневной. Без выходных, от голов в ввиду отменного здоровья иммунных, без больничных. Трудовая повинность для мужчин включала в себя, как правило, работу на стройке, уборке и благоустройстве территории, уход за огромным количеством скотины. Трудовой лагерь располагался на медленном кластере грузящимся раз в 70 с небольшим лет. Тот редкий случай, когда имуны размещали свои поселения не на стабильных кластерах, а на обычных. Мне показалось это сначала странным, но место и вправду было удобным. Его было удобно защищать, потому как располагалась Треблинка в долине, зажатой с двух сторон покатами, но высокими холмами. С третьей стороны имелась бухта с узким входом, формой напоминавшая бутылку. Ну а с четвертой тянулась линия стационарных укреплений с противотанковыми рвами, надолбами, ежами, колючей проволокой, минами полями и несколькими линиями траншей. Кроме того, трудовой лагерь притаился в конгломерате обычных кластеров, которые, может, трясли не хуже рейдеров, выгребая из них все ценное подчастую. Здешняя охрана не лютовала, да и вообще выполняла скорее декоративные функции. Да, они не выпускали узников и следили за тем, чтобы мы вдруг не разбежались, однако относились к тому, что происходит внутри, с определенной долей пофигизма. Никаких обысков, построений, перекличек и прочей ерунды, осложняющей жизнь в местах лишения свободы, тут не было. Был обязательный комендантский час и браслет с радиометкой, заклепанный у каждого узника на ноге. Собственно, это были все средства, ограничивающие нашу свободу. Если бы не обязательная трудовая повинность и не еженедельная обязательная сдача по поллитра крови, то и вовсе можно было бы принять здешнее гостеприимство за санаторий на берегу Белого моря. Если мне память не изменяла, то для здоровья безопасно сдавать кровь один раз в два месяца. Но организм иммунных куда крепче и восстанавливается заметно быстрее. В день сдачи узникам был положен санитарный день, который отводился для стирки и помывки. На следующее утро никто не выглядел обескровленным. Но самым действенным средством удержания людей в повиновении были не охранники и не колючая проволока, и не пулеметы на вышках, а пропаганда, гласившая «Большего бреда я в своей жизни не слышал». Из радиоточек в бараках день и ночь лились потоки вранья. Как администрация трудового лагеря, не покладая рук, стремится обеспечить свежаков всем необходимым. Утверждалось, что только благодаря этим усилиям Требленко остается единственным безопасным оазисом в мире, где нам приходится теперь жить. Часть передач была посвящена ужасам Улья. В них подробно рассказывалось о заражённых и их стадиях развития. О томитах, сектантах и серых инопланетных тварях. Однако замалчивались способы борьбы с ними. И озы выживания на кластерах. По уверениям радиоточки, все, что нужно было для освобождения окрепнуть физически и отработать свое спасение. Справедливости ради, нужно сказать, что некоторых время от времени вызывали к кпп администрации. После этого их не видели. Зато на следующий день интервью с узником, покинувшим трудовой лагерь, мы слышали по радиоточке. Освободившийся в обязательном порядке сообщал, что с ним все в полном порядке и что теперь он трудится, например, автомехаником рассказывал, что его поселили в служебное жилье. Дальше следовало перечисление благ цивилизации, которых мы в лагере были лишены, и перспектив на будущее. Но правда состояла в том, что никого из освободившихся я больше не видел. Как я подозревал, свежаки должны были просто дозреть до необходимой стадии, чтобы их было рентабельно разделать на органы. Нет, я не исключаю, что кто-то из требленцев действительно стал муром или начал работать на них, но, видимо, участь большинства из них была незавидной. Тем не менее, на подавляющую часть заключенных пропаганда оказывала свое воздействие. Однако не все верили этим лживым словам и посулам. Мы видели и чувствовали реальность каждый день. Жестокости и безразличие администрации были очевидны. Они использовали узников как бесплатную рабочую силу. Штыка медведя и вождя поставили работать на строительстве пристани, где они с утра и до вечера возили тачки с цементным раствором из точки А в точку Б. Штыка медведь буквально с ног падали первые 10 дней. Мы же с вождём подолгу общались, делясь информацией и мыслями, попутно совершенствуя знания языков. Он русский, я английский. Если бы не эти наши разговоры, то впору было бы лезть на стенку от тоски, безрадостного существования и не выключающейся радиоточки. После того, как знахарь определил мой дар, другого пути, как попасть на станцию зарядки, у меня не было. Так как в Требленке с электричеством все было не слишком хорошо, заряжал я все: От мобильников и ноутбуков до ручного инструмента и электромобилей. Серия зарядок, глоток живна. еще серия зарядок, еще глоток. И так по кругу все 8 часов рабочего дня. Ожидаемо я улучшил свое владение даром. Мощность дара также возросла скачкообразно. Но это я связывал не с постоянной практикой, а с двумя загадочными браслетами из матового серого металла на запястьях. Они ощутимо теплели, когда я начинал использовать дар. На ощупь сомнительные украшения оставались такими же прохладными, как и должны быть. Моровский знахарь или не понял, или не считал важным, что я могу инициировать поле, которое временно выводит из строя все электрические приборы в радиусе действия, а тем временем его радиус возрос до ста с небольшим метров. Способность заряжать аккумуляторы и батареи дополнилась способностью забирать энергию из тех же аккумуляторов, батарей и электрической сети. И не просто забирать, а пополнять свой собственный банк энергии. Где он находился оставалось для меня загадкой, как и то, насколько этот невидимый аккумулятор емкий, но по субъективным ощущениям покалывать начинало вдоль позвоночника при использовании дара. Выходило, что если я спокойно могу метнуть около десятка молний, то запас очень большой. Вот таким нехитрым образом мы и прожили полтора месяца в трудовом лагере Пиковых. Как только мы обжились и адаптировались в Треблинке, словно сам собой созрел план побега. Настройки. Штык сумел найти никому не нужный, достаточно большой лист кровельного оцинкованного железа. Покумеков с ним ночью решили, что я при помощи своего дара мог бы попробовать сварить каркас из тонкой арматуры, а затем и прихватить его листом железа. Несколько дней подряд я тренировался на своем рабочем месте в свободные минуты изображать из себя дуговую электросварку. Получалось все лучше. Вождь нашел достаточно крепкие доски, которые могли бы во время побега послужить веслами. В принципе, вся сложность плана заключалась в том, чтобы потеряться мне. Вывести из строя электронные маячки при помощи моего дара было самой простой задачей в плане. Мы четверо, в отличие от всех остальных, знали, что это может быть наш последний шанс на спасение, и не собирались его выпускать. Мы были готовы рискнуть всем ради свободы, но риск должен был быть оправданным. Когда мы уже были почти готовы к побегу, произошло нечто неожиданное. Часа в три ночи нас разбудил грохот. Оконные стекла брызнули внутрь нашего барака, как шрапнель. Мы вчетвером встретились на полу. «Что происходит?» Спросил меня Штык, привыкший, что у меня есть большинство ответов на его вопросы. Но его заглушил еще один взрыв. Начали долбить автоматические пушки. Я склабился ему прямо в лицо. «Что-что? Война!» Продолжение следует. Алексей Елисеев. 3 июля 2023 года. Для вас читал Александр Никитин. От автора. Уважаемые читатели, желаю здравствовать. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами до конца. Эта книга хоть и является полностью самостоятельным произведением, плотно связана общими идеями, некоторыми второстепенными героями и локациями, с другими сериями книгами. Все циклы и книги являются самостоятельными, их можно читать в любом порядке но, конечно, желательно прочитать все по порядку, чтобы иметь полную картину авторского замысла. Связанные серии можно расставить в хронологическом порядке. Связанные циклы. 0. Книга. Стикс. А. Значит, атомиты. Это присказка перед сказкой про нескольких персонажей с атомитского северо-востока. Присказка вышла несколько жесткой, но я старался ее смягчить как мог. Связана история общим регионом Улья и кое-какими второстепенными героями появляющимися в дальнейшем. Начало серии, которой пока нет. Нужно писать заключительную серию идеологии. Когда она появится, сказать не могу, так как вторая книга существует только в виде разрозненных записей. 1. Цикл «Стикс. Пройти через туман» с первой по четвёртую книги. 2. Цикл «Стикс. Богиня смерти». соавторский проект, связывающий два цикла в одну цепь событий. 3. Цикл «Стикс. Шпилька» с первой по четвёртую книги. 3.1. Книга «Стикс. Адская сотня Стикса». В боквел приквел об одном интересном герое, появляющемся на страницах третьего тома про шпильку. Только сейчас пишется вторая книга. Но о сроках выхода не подскажу. Не участвую, но слежу сам как читатель. Очень понравилось начало. Рекомендую. 4. Цикл «Стикс. Пройти через туман». С пятой книги. Пишется на момент записи этой книги. Для нас важно чувствовать и знать, что подолгу работаем над каждой книгой не напрасно. Если вы взяли эту книгу не на сайте Литрес, то воспользовались пиратской копией, с которой автор и декламатор не получат ничего. Отблагодарить тех, кто работал над книгой, можно на сайте AutorToday или Litres. Просто перейдите на один из этих сайтов и купите лицензионную версию книги. Если вам понравилось, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень помогает нашему продвижению что в свою очередь влияет на скорость выхода новых книг. Не забудьте подписаться на авторов и декламатора. Желаю нам всем хороших книг и приятного чтения. До новых встреч. С уважением, Алексей Елисеев.